О карманных слонах Каждое утро по моей спальне ходит слон. Он топает, сопит, все роняет, а я сплю. Понимаете? Телефонный будильник тролля-ля-тролля-ля, Дверь в ванную бабах, Вешалки в гардеробе ды -дынц. Слон возится очень долго, он бреется, Бодро напевает, открывает воду, Выпускает из рук душ, И шланг грохочет по краю ванны. А я сплю. Вернее, я пытаюсь, но не могу. Невозможно спать, когда в комнате слон. Нет, а можно собираться и не греметь всем, что громыхает, и не ронять все, что падает, и не спотыкаться обо все, что попадается на пути. А можно как-то запомнить, что я тоже человек, и у меня фатальная многолетняя неизлечимая бессонница. Я засыпаю под утро, всегда, И для меня этот грохот через три часа мутного сна, мучение, пытка. Нет, а можно хоть раз в жизни собраться тихо и быстро, чтобы я не ныряла под одеяло, когда неожиданно вспыхивает свет и хлещет меня по глазам, чтобы не наваливала на голову подушки, пытаясь спастись от грохота. Нет, нельзя. Ничего этого нельзя. Слоны тем отличаются от людей, что никаких таких тонкостей не понимают и понимать не хотят. По утрам они бодры, деловиты, озабочены и радостно трубят, приветствуя восходящее солнце, даже если никакое солнце вовсе не восходит, а на улице непроглядная темень и дождь. И я раздражаюсь, раздражаюсь порой до слез, но это ничего не меняет. Слоны не понимают женских слез, им все равно. Мы созваниваемся иногда раз в день, а иногда пять, в зависимости от того, как именно сегодня пошла жизнь. Если сын Тимофей зевал по сторонам на английском и получил пару по самостоятельной, то миллион, и каждый раз мне влетает за то, что я плохая мать и не оправдала надежд. Мой вопрос «Зачем ты тогда на мне женился?» остается без ответа, зато я должна немедленно ответить на его вопрос. «Как жить дальше?» в свете полученной двойки, и имеет ли вообще смысл такая жизнь, раз уж двойка получена, ну и так далее. А тут я уехал в Питер, как будто по делам, хотя дел там было, кот наплакал, почти не было там дел. Но это такое счастье — взять и уехать в Питер, придумав дела. Там осень висит в воздухе мелкой дождевой пылью, и свинцовая нецкая вода за дальним мостом — перетекает в воду, которой полны небеса, и не понять, где река, где небо, а где дома серые и мокрые, как все остальное. В общем, красота. И там нет никаких слонов. Я поздно встал, долго собиралась, никто в это время не трубил, что уезжает и чтобы я собиралась быстрее, сколько можно возиться». Потом еще кофе пила, и тоже очень долго. Я пила кофе и видела себя со стороны, такую прекрасную, свободную, но в то же время деловую, ловко отвязавшуюся от слона, который остался в Москве. И впереди у меня был целый день почти что на мое усмотрение. Немного приятной работы, немного приятных разговоров, а потом все, что угодно. Официальный костюм в саквояж, туфли на шпильках туда же, джинсы, кроссовки, мокрая куртка, капюшон, то ли утро, то ли вечер, пакет из книжного магазина. Ах, как я люблю питерские книжные магазины! И Дениса, директора самого большого из них, тоже люблю. И разговаривать с ним одна радость. Я долго разглядывал книжки, выбирала, смаковала, а потом еще таскалась по центру, забрела в какую-то картинную галерею, где было представлено современное искусство. С искусством ничего не вышло, ибо никто и никогда не убедит меня в том, что неровно нарисованные карандашом на белом листе бумаги параллельные линии на самом деле есть Покровская церковь над рекой Чайкой в зимний вечер. Но даже это не испортило мне настроение. Тут вдруг выяснилось что день давно перевалил за вторую половину, а мне никто не звонит. Никаких истерик по поводу того, что к завтрашнему дню необходимо собрать гербари, а также указаний, чего именно хочется на ужин. А ты вообще помнишь, что я в Питере? Черт, нет? Забыл? Я остановилась посреди Невского проспекта, выудила телефон и нажала кнопку. Со всех сторон меня толкали, и дождь припустил, но я стояла. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны. Я набрала еще раз и опять прослушала про аппарат. Но так не бывает. Телефон у него включен всегда. У нас дети, родители, соседи. Однажды мы забыли запереть дверь. Собака вышла на площадку и улеглась караулить. И никто не мог войти. И мы мчались с дачи. Чтобы забрать собаку, и всю дорогу выясняли, кто, черт побери, не запер эту проклятую дверь, и кто, черт побери, не проверил, заперта она или нет. В общем, телефон он не выключает никогда. Я опять набрала, и опять никакого толку. И тогда я решила, что должно быть, деньги кончились. А он, ежу ясно, про этого забыл. Вот а абоненты не отвечает. Нужно заплатить. Железный ящик, принимающий деньги, оказался в ближайшем магазине, но в него уже пихал купюр какой-то дядька, и мне пришлось ждать. Автомат зудел, пищал, выплевывал бумажки, дядька подхватывал и пихал обратно. В общем, было ясно, что это надолго. И я отошла в угол, где тихо возилась какая-то барышня, торговавшая цветочными композициями и сувенирами. Сердце у меня колотилось и спине было мокро. Дело в том, что когда-то, давным-давно, так уже было. Я звонила, а он не отвечал. Я долго звонила, а он все не отвечал и не отвечал. Я рассматривала сувениры, неотвязно, тяжело, думала, как все было тогда. Мы ссорились ужасно, как ни ссорились ни до, ни после. Мы на самом деле больше не хотели слышать и понимать друг друга, а это почти невозможно вынести, особенно когда уверен, что второй всегда по определению от начала и до конца мира на твоей стороне. Мы перепутали все стороны, как в пургу, когда стоит на секунду закрыть глаза, и ты уже не знаешь, куда идти, и замерзаешь в двух шагах от собственного дома, просто потому что не знаешь, где именно дом. Мы ссорились, и я удалилась в пансионат, потому что не могла его видеть, и присутствие рядом выносить не могла, и разбираться ни в чем не могла, устала. Оттуда я ему позвонила, и телефон у него не работал. Не знаю, почему я тогда так перепугалась, до слез, до истерики. Должно быть потому, что со всей силой своего недюжинного воображения Представила, что теперь так будет всегда. Я буду звонить, а его телефон будет вне зоны. И я даже никогда не смогу сказать ему, какое он чудовище и как я его люблю. Должно быть, я набрала номер раз тридцать подряд, а он все не отвечал. И я поняла, что жизнь моя кончилась здесь и сейчас, в этом чертовом пансионате, куда я удалилась чтобы пострадать как следует и наказать его, и...» И тут он позвонил. Я трогала сувениры в цветочной лавочке, посматривала на дядьку возле автомата, который все не уходил, и вспоминала. Он тогда испуганным голосом спросил, что случилось, а я голосом трагическим спросила, почему у него выключен телефон. Тогда он шумно, как слон, выдохнул и объявил, что телефон не выключен, а просто он с тестем в подполе клал кирпичи, а телефон, стало быть, в подполе не принимает, сигнал слаб. На заднем плане тесть, то есть мой папа, голосом громовым отдавал какие-то указания. Он в драму всей нашей жизни посвящен не был и не желал посвящаться. «Как я потом неслась домой!» как пихала вещи в сумку, как ждала машину, которая должна была довести меня в город, как подгоняла водителя быстрей, быстрей. И все обошлось. «Слон карманный», — Прочитал я на этикетке, и вдруг как бы проснулась. Карманный слон представлял собой игрушку с ладонь величиной. Он был сшит из плюша, и у него были бусинки-глаза, Смешной хобот, и голова болталась, как будто кивала. Дядька ушел, я подскочила к автомату и стала бестолково пихать в него деньги. Автомат зудел и плевался, но я все совала и совала, и в конце концов засунула довольно много, а потом еще выжидала время, когда платеж пройдет, перебирая разнообразных слонов. И вдруг он позвонил, очень недовольный. «Зачем ты опять положила кучу денег? Сто раз тебя просил, не клади, не клади. Я не люблю, когда у меня на телефоне он у тебя не работал», — пискнула я. Я сообщила ему, что он бесчувственный, и разговаривать с ним совершенно невозможно, а также, что я завтра приеду, — он сказал, «наконец-то». «И давай в следующий раз поедем в Питер вместе?» Он ответил, «давай» я пошла и купила слона карманного. Они добрые, сильные и выносливые, и очень страшные, если их разозлить как следует. Они топают, фыркают, все роняют, и тонкости им неведомы. Но когда каждое утро по моей спальне ходит слон, я точно знаю, все хорошо».